Календарный год в 365 дней требовал тщательного наблюдения. Времена года сдвигаются при нём ежегодно на четверть суток, то есть на 25 дней столетия, на полный год за 1508 лет. Задача исправления календаря была возложена на особую корпорацию жрецов-астрономов Они использовали для этого астрономические направления. В продолжение основных линий пирамид, храмов и площадей связывали небо с землёй. Солнцестояния отмечались не пяточным камнем, не трилитом, не башней Пачакутека, а храмами, причём не слишком наглядно. Вашактун на севере Гватемалы может послужить наилучшим примером подхода индейцев майя к той же проблеме, которую решали строители Стоунхенджа, и помогает понять, как аналогичные цели достигались в других майянских городах. Точно на восток от главной пирамиды находится высокая платформа. На ней были возведены три небольших крытых храма. Жрец-наблюдатель стоял на ступенях пирамиды на такой высоте, чтобы дальняя линия горизонта совпадала с крышей храма. Каждый день на заре он видел, как сначала алые отблески, а затем и солнечный диск появлялись в какой-то точке над силуэтами трёх крыш. В день равноденствия солнце поднималось точно над серединой среднего храма, а кроме того, оказывалось на одной линии со стелой, покрытым резьбой монолитом, которая стояла на площади перед лестницей, ведущей к этому храму. В день летнего солнцестояния солнце восходило у дальней стены летнего храма слева. А в день зимнего солнцестояния направление устанавливалось по дальней стене правого храма. Мне кажется, несколько странным, что они не использовали центр крыши боковой храмов, отметив его, например, небольшим изваянием какого-нибудь бога. Но, без сомнения, Маяе руководствовались вполне здравыми соображениями, которые были продиктованы особенностями их культуры. Тройная система храмов летеров наденствие и зима была в различные эпохи майянской истории использована более чем в десяти их городах. Ваш Актун был построен в классический период. где-то около 300 года нашей эры, когда цивилизация майя достигла высокого развития. В других местах наблюдения с пирамид начались гораздо раньше. Самая ранняя из известных нам пирамид в Монте-Альта, Гватемала, относится примерно к 500 году до нашей эры, к доклассическому периоду. Там наблюдатель поднимался по ступеням пирамиды и стоял лицом к востоку, глядя на площадь. Точки солнечного восхода были отмечены стелами. Одна для равноденствия, две для солнцестояний.